Тридцать п я т Миледи, как хорошо, что я вас встретил, наткнулся тут на один любопытный трактат по рисунку и подумал, что вам было бы интересно взглянуть. Не н е к о г д а извините. Постойте, Лора, в чем дело? Дело в том, что вы держите меня и не даете пройти. Вы уже который день меня избегаете, почему? Это не правда. Это правда. Я вас чем-то расстроил, обидел? Просто скажите, чем, и я постараюсь загладить вину. Пожалуйста, отпустите, на нас с м о т р я т Мне плевать, пусть с м о т р я т Ответьте мне. А вот мне не плевать. Вы мне не брат и не муж, чтобы так требовать ответа. И это в конце концов неприлично. Да, неприлично, что мы проводили столько времени вместе. Не вместе, а в компании е ё высочества и диты. И кажется, м о ё к вам отношение не в чем упрекнуть. Неважно, я не хочу толков. Дело ведь. Не в толках, правда? Все из-за вашего брата. Едва он вышел, как вы опять переменились. Не трогайте людо. Я ведь уже однажды вас об этом просила. Одну просьбу не так уж и трудно запомнить. Нет, две. Оставьте в покое меня и дайте пройти. Но пройти мне не дали. Лора, так нельзя. Вы то притягиваете, то отталкиваете. Я ничем этого не заслужил. Неужели так сложно понять, что вы мне просто неприятны? скучны и надоели. Мой локоть тут же отпустили. Выпрямив спину и вздернув подбородок, я прошла до конца коридора, свернув за угол, привалилась к стене и зарыла лицо в ладонях. Потом сделала глубокий вдох и, отняв пальцы от лица, двинулась вперед. И шла до тех пор, пока носки не уперлись в гранитный бортик, за которым плескалась вода. Долго, до затекшей шеи и рези в глазах, глядела на решетку. освещенную с двух сторон факелами, но ни огней з а н е й ни плеска весел в вечерней воде так и не дождалась пять дней. Я не видела его уже пять дней, даже издалека. Вы снова поссорились? вздохнула Бланка. Луртавин что, доносит вам о каждом своем чихе? Он ничего мне не говорил, но все и так понятно по его лицу. К тому же теперь он не составляет нам компанию на прогулках. Мне жаль, что у лорда Ави на дурное настроение. Это все от избытка черной желчи. Пускай е с т побольше корней, чем м и р и ц ы Говорят, они убирают миранхолию на раз. Какая же вы упрямая! С возмущением посмотрела на меня Бланка и кивнула караульным, дежурившим на этом участке стены. Вон, даже Хрус считает вас жестокосердной. Мы обе посмотрели вниз на Вульпеса, ставшего передними лапами мне наподол. И смотрящего с умоляющим видом. С некоторых пор он снова крутился рядом. Я отодвинула платье и двинулась дальше. Вы поссорились и с ним? Всего лишь р а з о ш л и сомнения ь в х о том, каким должен быть верный питомец. Вздохнув почти по-человечески хруст, потрусил догонять финика, обнюхивающего угощение на ладони стражника. Вокруг меня что? Все теперь будут вздыхать. А вот лорд Авен точно будет верным мужем. чего вы так решили? Так дядя сказал. Сказал вам? Удивилась я, чувствуя, как участилось дыхание. Не совсем. Бланка смутилась, затеребив концы шали. Я случайно, когда он с лордами обсуждал, о разном. И тогда как раз сказал, что лорд а в и н который тоже был среди них, слишком правильный и что с женщинами так нельзя. з а т о его супруги п о в е с е т потому как он будет верным и заботливым мужем. Будет. Равнодушно согласилась я. Для кого-то вроде леди Жанны. Но он не хочет леди Жанну, он хочет вас. Ничего такого, лорд а в и н мне не говорил. А вы бы стали слушать? Нет. Вот оттого и не говорил. Я слышала. Бланка снова зарозовелась. Мужчины чувствуют отношения, чувствуют, когда мы от них закрыты. Она умолкла, смешавшись от такого немыслимого откровения. Если вы и дальше намерены обсуждать лишь настроение и достоинство лорда Авина, то я с вашего разрешения пойду. Постойте, удержала на меня. Хорошо не буду, если тема вам столь неприятна. Лишь надеюсь, что в а ш а р а з м о л в к а скоро п р о й д ё т А поговорить я думала о другом. Слух, я спорить не стала, выжидающе на нее глядя. Бланка помялась. Вообще-то я хотела спросить, намерены ли вы танцевать на предстоящем пиру. Оказалось странным обсуждать пир в честь ее п о м л в к и о которой Бланка до сих пор ни сном ни духом. Я покачала головой. Едва ли. Но почему? Я помедлила и слегка удивляясь самой себе, ответила честно: Я не умею танцевать. Как? Совсем? Совсем. Родители не поощряли светских развлечений, так что мы с братом не обучены ни танцам, ни пению, ни инструментам. Лишь рисунку, лишь ему. Спохватилась я. запоздала сообразив, что для артиста в Гроссе такое воспитание выглядит уж слишком однобоким. Но Бланка и не думала что-то подозревать, склонила голову к плечу о чем-то размышляя, а потом решительно потянула меня вперед к участку, где стена расширялась. Идемте, я вас научу. д и т а будь добра, в комнату ко мне отнеси. Скинула она с п л е ч шали, бросила компаньонке, которая едва успела ее подхватить, покачав головой. Что, нет, право же, у меня нет ни малейшего. Не бойтесь, там ничего сложного. Нет, я. Встаньте вот так. Развернула она меня за плечи. А руки чуть разведите, будто они у вас такие легонькие, что сами поднимаются. Видите, как у меня? Поколебавшись, я переняла ее позу. Отлично. Теперь ш а ж о к вперед, ш а ж о к а не ш а ж и щ е поклон и вскиньте руку. л а в н е е если не хотите изувечить кавалера. А вы довольно строгий наставник, заметила я. Она хихикнула. Теперь повернитесь на месте. Вы все же уклонились. Не заходите за эту черту. Она очертила носком т у ф л и границу. Давайте сначала. Мы снова разошлись, встав друг напротив друга. Я буду кавалером, вызвалась принцесса. Она вполне годилась на эту роль. Высокая на целую голову выше меня. И шаг вперед, поклон, скиньте руку, обход. Давичи видела в доке вашу лодку с гербом. Безразлично заметила я, обходя ее. А, это не моя, дядина. Подбородок чуть выше. Свет подновили, с д н и щ е т и н у и водоросли соскребли. Теперь т д т и должна ровнее. Так значит ваш дядя уже вернулся? Да, еще н е д е л ю тому. п о д о л н е забывайте держать. Отчего же его не видно на трапезах и в часовне? Грешно месу пропускать. У дяди много дел. А ниша с образами есть в каждом зале. Знаете, у вас нога тяжелая. Я еще не встречала девушек так мало приспособленных к танцам. Только не обижайтесь. И вы напряженная, а тут легкость, плавность, надобны больше, чем у м е н и е Вот так. Почувствуйте ритм. Отступив, она поклонилась незримому кавалеру, скинула кисть с аккуратными ноготками и розоватыми в закатных лучах веточками пальцев невесомо засеменила, развернувшись, выплеснула р д я н у ю капну по ветру. Теперь я с вами, обернулась Бланка, и я влилась в танец, где она отдавала приказы. Вперед! И мои ноги сами шагнули вперед. Рука! Пальцы ощутили тепло ее пальцев. отделенных от моих каким-то дюймом. Обход? с л е с н у в ш и с ь крест накрест руки с п л е л и на с о е д и н а и лица оказались так близко, что была видна россыпь веснушек, б р о н з о в о й поземкой на щеках. А ворот? Продолжим? предложила Бланка. И ноги снова шагнули навстречу, навстречу Карим глазам, поклон, э л и с е р ы м рука и вовсе не Бланкин запах. а в о с к о в н и ц е и дыма, обход и незакатное солнце, а ж а р к а м и н а поворот. Хотите секрет? Довольно. Сорвало с ь губ, но слишком тихо. Увлечённая танцем Бланка не заметила, а сама я почему-то не нашла сил его прервать. И, и шаг, поклон, Бельма, коготь, мяч в крови, поворот, отступ. Карие глаза поворот серые глаза обход белые без зрачков поклон хватит я сказала я отшатнулась к стене цепляясь за кладку и хватая ртом воздух после паузы за спиной прозвучали робкие шаги простите вам плохо разве так выглядят те кому очень хорошо все в порядке я потянулась промокнуть слабой рукой лоб бланка вздохнула и встала рядом напротив Выемки меж зубцами, откуда открывался вид на площадку. Там сейчас звенели учебные клинки. Темная макушка Людо, как всегда, выделялась. Брат уже оправился, только ребро порой давало себе знать. Но лекарь сказал, срастется за пару недель. Неважно из меня наставница. Сказать по правде, меня тоже этому не учили. Я сама смотрела, как другие леди танцуют, и в комнате с дитой повторяла. А вот на пераах еще не доводилось. Знаете, лорд Авен прекрасно танцует. Я подняла тяжелый взгляд и принцесса снова вздохнула. Простите, просто я вам завидую. Признание не произвело должного впечатления. Напротив, меня вдруг разобрала злость. Я впилась ногтями в стену, за которую держалась, не уверенная, что в противном случае смогу устоять на ногах. И чем же моя жизнь так хороша? Алцы все еще зудели от той едкой дряни, в которой пришлось полоскать волосы брата. После э т и м н и ц ы в н и х снова з а в е л и с ь вши, а заодно полоскать и свои. После этого кожа пластами с л е з а л а с рук. в о в о л ь н ы обрести счастье с мужчины, которому не безразличное, и который только не хмурьтесь так, не безразличен вам, и если бы сами его не отталкивали, уже держали бы друг друга в объятиях. А мне же не дала она возразить. Мое дело принять навязанный выбор. Я стерла и с п а р и н у над губой. Не сомневайтесь, навяжут хороший, стабильный, безбедный. Она печальным видом у п л о к о т и л а с ь спиной, а скрещенные руки подопнула какую-то шелуху. А если, б, если бы я сказала вам, что есть некий человек, к о т о р о м у я питаю чувства, и з а т о р о п и л а с ь словно спеша выговориться, пока не оборвали, понимаю, что не должна. что чувство положено питать только к супругу, но ничего не могу с собой поделать. оно сильнее меня. все мысли лишь о нем. что бы вы на это сказали? еще один беглый взгляд на площадку, где звенят клинки и прикушенная губа. злость. расползалась все дальше, распирая нутро, с в и в а я с ь кольцами, оплетая сердце. злость на эту преследующую меня слабость, на глупость Бланки, для которой любовь Это держать друг друга в опьятиях, трепеща от тонкости чувств, тогда как любовь — это выбирать в шей и подставлять таз, когда он блюет. Злость на того, кем был пропитан сам воздух, сводя меня с ума. Низкое давящее солнце пылило сквозь дымку ржавой мутью. Волосы Бланки пушились и искрили карминовой марию. Ветер пах р ы ж и м и травами. Капли смолы стекали по свежеструганной двери стенной башни, а на воде догорала жидкая медь. Мир тонул и захлебывался в оттенках пламени и янтаря. Они впитывались в кожу, отравляли кровь, выжигали легкие запахом восковницы и дыма, заставляя кусать щеку изнутри, царапать стену. И царапины эти складывались в рисунок вышивки на у п и л я н д е сказала, б, что это отвратительно. в ы п л ю н у л а я и Бланка отшатнулась как от удара. грязно, мерзко, постыдно любить того, кого не должно. после всего, что он причинил. но он мне ничего. так да кто вы такая, ч т о б мечтать о выборе? не услышала я, продолжая цепляться за кладку, чтобы не раствориться в этой бескрайней рыже не вам решать свою судьбу. кому подложит, тому и будьте рады. А счастье в исполнении долга, и долг ваш в том, сглотнув, я прислонилась лбом к стене, что п р а з д а в и т ь в себе это порочное чувство. В нем нет ничего порочного, оно светлое, чистое. А вы, вы знаете, о ком я? И нарочно так говорите, вы просто злая и ревнуете его, хотите, чтобы брат принадлежал только вам, но так не бывает. Ах, ревную! расхохоталась я и вздернув голову, крикнула в сторону площадки, Людо! Он поднял глаза. Пойди-ка сюда, бросив тренировочный меч следующему в очереди. Брат направился к стене. Что вы делаете? Запаниковала Бланка и метнулась. Было прочно, я крепко ухватила ее за запястье и держала так до тех пор, пока брат не взбежал по боковой лестнице. Что тебе? Кинул он мне и поклонился принцессе. Вашего с о ч е с т в о Бланка серая и полумертвая от ужаса едва пролепетала что-то в ответ. Ее высочество имеет сказать себе о светлом и чистом. Растянула я рот в улыбке. Слезнув кровь с прокуса. Людо перевел взгляд на принцессу и Бланка затеребила дрожащими пальцами сорванный из расщелины в стене тусклый цветок. Я, я только хотела спросить, собираетесь ли вы на пир? прошептала она, уставившись на свои расшитые стеклярусом туфли со сбитыми носами. И станете ли там танцевать? закончила она чуть не плача. На пир пойду, а танцевать не умею. Людо помолчал, что-то про себя прикидывая. Окажется честь научить. Бланка вскинула глаза, часто моргая, а я нахмурилась, переводя взгляд с принцессы на него. А не пора ли тебе обратно на тренировку? А чего ж пора, когда можно и задержаться? С непроницаемым лицом ответил он, продолжая смотреть только на Бланку. Ее грудь часто вздымалась, а под тонкой к о ж и ц е й щек... разлился румянец. Я научил вашу сестру, а она научит вас. Быстро ответила она, снова спрятав глаза. Но я заметила, как углы ее губ приподнялись. Вы правы. Слуга забылся. Скривился л и д о Нет, что вы? испугалась Бланка. У меня и в мыслях не было вас обижать. Ваше высочество, позвали издалека. Его высочество желает беседовать с вами в башне. Докончил Тесси с легким поклоном. Остановившись в шагах в двадцати, Бланка чуть заметно вздрогнула и кивнула. Вот теперь пора, заметил Людо и п р и д в и н у л с я к Бланке так, что их тени на земле сомкнулись. Верней, тень брата наползла на е е а с ч а с т л и в ь т е сувениром знак того, что не сердитесь на мою дерзость. Причина ее — е д и н с т в е н н а ваша красота, прошептал он глубоким бархатным голосом, которого я у него отродясь не слышала. И протянул руку к измочаенному цветку, давая понять, какой именно сувенир сделает его таким счастливым. Неужели Бланка купится? Еще как купилась. Бережно, словно цветок был очень хрупкий, протянула его на ладони Люду. Их руки задержались чуть дольше, чем то надо было для передачи цветка. Я едва сдерживалась, чтобы не оттолкнуть от него Бланку, и ж вцепилась. А цветок Людуне просто взял, картинно спрятал на груди, после чего наконец удалился. Бланка с вызовом вздернула подбородок, я спокойно выдержала взгляд. То, что я сейчас скажу, я скажу лишь раз. Людун никогда вас не полюбит. Потому что обязан любить только вас? Холодно поинтересовалась она. Потому что вы единственное в мире, кому он не способен питать это чувство. Ее лицо дернулось, а р а д у ж к а посветлела. От поступившей белой расы. Тихий голос звенел не то от ярости, не то от подступивших слез. Я думала, мы с вами подруги, но теперь вижу, что ошибалась. Желали моего мнения, продолжила я. Так вот вам мой совет: держитесь подальше от людо. И уж лучше не ненавидьте. За что мне ненавидеть вашего брата? Да хотя бы за то, что не нужны ему. А когда не можешь получить то, что очень хочешь? о с т а ё т с я лишь возненавидеть это. Бланка посмотрела в упор, словно я была испортившим в ы ш и в кустежком, и молча, отвернувшись, направилась к Тессию. Выждав немного, я двинулась следом. Проходя мимо секретаря, услышала б е с с т р а с т н о е р и с к н у навязать свое скучное неприятное общество, сообщив, что вернулись ф а л е р н с к и е купцы. И ю в е л и р справлялся вас. Тесси глядел в пространство и будто не обращался. Никому конкретно. Это стало последней каплей, и напряжение выплеснулось дрожью во всем теле и срывающимся голосом. Вы прекрасно знаете, что на самом деле я о вас так не думаю. Так перестаньте же мучить меня! И прежде чем растерявшийся Тесей нашелся с ответом, я выбежала на лестницу.